Глава 25 пятая. Рейдл Веллен. Наемник нервничал. Он ждал Фелицию Маринку, какое же все же забавное имя, уже несколько часов, и интуиция буквально вопила о том, что что-то пошло не так. Он всеми силами убеждал себя, что его дрожайший братец просто решил устроить прием, и чародейка не нашла повода для отказа монарху. Но в то же время Рей осознавал, что если Фелиция не появится тут прямо сейчас, он наплюет на все ограничения и сам отправится во дворец. Тяжело выдохнув, Рей сделал еще один глоток разливнухи. По носу ударило Вишневой терпкостью, и наемник закашлялся. Отвык от местных напитков. А ведь когда-то они с Этером сбегали из замка лишь для того, чтобы залить в себя пару бочонков фирменного пива. 10 лет рэдел не видел брата. Десять лет минуло после неприятного инцидента с Моник. Судя по тому, что брат все же избрал себе в невесты Исис, с первой любовью у него ничего не вышло. В голове наемника проскользнула гаденькая мстительная мысль о том, что с Моник не сложилось ни у него, Рея, ни у Этера. Да и не могло сложиться. Об этом Рейдл размышлял уже многим позже, когда остыл первым Маник встретил Этар, но это не помешало девушке крутить одновременно двумя братьями. Многим позже до Рэя дошло, что это было ее попыткой найти свое место под солнцем. Он хорошо помнил тот разговор с братом, который стал началом окончания их дружеских отношений. «Рэй, мне нужно кое-что тебе рассказать», хитро заявил он во время конной прогулки. «Я встретил девушку. Она из бедной семьи, Вряд ли отец одобрит ее кандидатуру. Она и сама просила не раскрывать ни перед кем нашей связи, опасается за свою репутацию. Но, может, тебе удастся поговорить с отцом? Он всегда к тебе прислушивался. Я тоже встретил. Похожая ситуация. Видимо, придется разговаривать вдвоем. Хрипло рассмеялся тогда Рэй. Кто она? Рассказывай. Когда... Обе тайные интрижки с одной и той же всплыли на поверхность, Рэй серьезно поссорился с братом. Дошло до кровавой драки, в которой Этер одержал верх. Бывший принц и нынешний наемник хорошо запомнил огонь в глазах брата. Эт чуть его не убил, а помнился в последний миг. Именно в тот момент в голове Рэйдала вспыхнуло осознание, что никакая барышня не достойна кровавой вражды двух братьев он решил отступить. Отказался от титула земель и отправился туда, где никто не смог признать в нем одного из принцев соседнего королевства. Ну, не глупость ли? Рейдл считал, что весь свой гнев им двоим стоило обрушить на маник, а не на друг друга. Впрочем, мало кто в 17 и двадцать пять может похвастать исключительно верными решениями». Возвращаться на родину оказалось не так болезненно, как наемник себе представлял. Но в то же время он чувствовал себя неуютно, словно он залез на чужую территорию. Опасался, что брат его не простил. Этера сложно было назвать вспыльчивым, но если он затаил обиду, то надолго. «Я вернулась», — над духом раздался тонкий женский голос, вырывающий наемника из размышлений. «Исис?» Пораженно воскликнул Рэй. «То есть, ваше высочество, что-то пошло не так? Где Ма... филиция Фелиция приглянулась Этеру. Между ними проскользнула искра. самодовольной улыбкой произнесла принцесса, усаживаясь напротив. «Потому меня отправили на все четыре стороны. Теперь нам ничего не помешает». Она взяла объемную кружку тонкими пальцами, сделала глоток и скривилась. Рэйдл пытался осознать, о чем именно говорит принцесса. «За свободную жизнь!» С какой-то ошалевшей улыбкой подняла бокал Исис и вновь пригубила напиток, в этот раз уже готовая к его терпкости. «А теперь по порядку!» Сухо и требовательно произнес наемник. «Да что тут по порядку-то?» Она пожала плечами. «Мы прибыли ко двору. Этер увидел чародейку и решил, что женится именно на ней. Фелиция почти мгновенно сказала «да». «Кто же откажется-то?» «И вот я тут. Теперь нам ничего не помешает быть вместе». «Вместе?» — эхом переспросил наемник, мысленно поражаясь спокойствием в его голосе. «Именно», — ответила Исис. «Я же видела, как ты на меня смотришь. Не стану жеманничать. Ты мне тоже нравишься. К тому же...» «Меня не привлекает роль коронованной куклы ни в моем королевстве, ни тут». «Согласись, все сложилось как нельзя, кстати». Рэй отчетливо понимал, что что-то тут нечисто. Не поверил ни единому слову Исис, но искренне недоумевал, куда на самом деле пропала Фелиция. Наемник сомневался, что брат пренебрег выгодным союзом, даже если чародейка ему по-настоящему понравилась. Пока Рэй подбирал правильные слова, Иссис продолжила свой монолог. По всей видимости, напиток ударил ей в голову, принцесса разоткровенничалась после каких-то нескольких глотков. Всегда мечтала путешествовать. Мечтательно произнесла она захмелевшим голосом. «Но ты не думай, что я буду обузой. Я начала изучать магию, уже умею». Она щелкнула пальцами, ничего не произошло. Иссис нахмурилась и повторила маневр. С кончика указательного соскочила едва заметная искра, растворившаяся в воздухе, даже не достигнув поверхности стола. Но ну, ничего, это дело практики. К тому же ты мне поможешь». Последнюю фразу она выдала, сильно растягивая гласные. «Здорово, что Фелиция понравилась Этеру больше меня, не правда ли? Он так обрадовался!» Иссе сложно назвать непроходимой дурой, но и умнейшим стратегам тяжеловато. И в то же время Рея не покидала ощущение того, что в словах принцессы правды лишь половина. Положим, она действительно не хотела выходить замуж. Но чтобы Фелиция вот так просто взяла и согласилась на замужество с человеком, с которым она знакома от силы полчаса, да и Эттор стал бы он заключать союз, если был бы готов так легко от него отказаться. Да это же скандал. Именно такие мысли блуждали в голове совершенно растерявшегося от новостей Рея. Он отчетливо понимал, что чем больше об этом размышляет, тем сильнее сходит с ума. А потому следовало разобраться во всем собственноручно. Видимо, разговора с братом не избежать. Но что делать с Исис? Если она приложила к этому руку, довольно быстро попытается сбежать. А этого никак допустить нельзя. и вообще «Если я за кого и выйду замуж, так за тебя», — внезапно выдала Исис. Наемник бросил взгляд на наполовину опустевший бокал. Тяжело вздохнул. Медлить нельзя. «Предлагаю обсудить все завтра», — мягко произнес он, вставая на ноги. «А сейчас я провожу ваше высочество до комнаты». «До комнаты?» — поигрывая бровями, переспросила Исис. «Нет, ты не думай. Я не как все принцессы, я нормальная». Рэю дорогого стоило, чтобы не прокомментировать нормальность, захмелевшая Исис. Пара вежливых слов, предложенный локоть и принцесса, согласилась проследовать до комнаты. Еще пара минут, и она вошла внутрь, жестом приглашая наемника проследовать за ней. Мысленно ругнувшись, Рэй сказал, что будет через пару минут. Сам же судорожно соображал, что делать. Запереть дверь снаружи — не вариант. Наверняка внутри комнаты лежит связка запасных ключей. Так всегда делают в гостевых домах высокого класса на случай, если второму постояльцу потребуется отдельный ключ. Да и первого в руках наемника не наблюдалось, а значит, придется прибегнуть к артефакту, который он хранил как зеницу ока на случай непредвиденных ситуаций» получил однажды в оплату заказа от одной чародейки. Спешно добравшись до своей комнаты, он достал его из тайного кармана сумки и вернулся к двери Исис. Если Рэй все активирует правильно, то артефакт создаст защиту на всю комнату. На следующие пять часов никто не сможет ни зайти, ни выйти. Жаба сомнений душила Рэя. Цена на подобный артефакт ничуть не уступала стоимости всего заказа, да и сферы его возможностей были куда выше, но... А что если Фелиции грозит опасность? Именно эта мысль подтолкнула рэя поскорее использовать вытянутую серебряную штуковину с каменьями, нажимая поочередно на нужные выступы. После нехитрой проверки действия дверь попросту не двигалась с места, как бы наемник не крутил ручку. он направился во дворец. На теплый прием он никак не рассчитывал, а потому, когда дворцовая стража окружила его, даже не удивился, лишь сообщил, что желает говорить с королем. На это стража, разумеется, рассмеялась, сославшись на то, что с королем говорить желает каждый. И тогда Рэй представился полным именем. Не сказать, что ему поверили в ту же секунду, но все же донесли королю Этру о внезапном госте.